Глава 17 Александр 10 июня. Красный мир. Александр, где-то в горах. Жить будет твой друг! устало опустившись на лежащий ствол дерева, сказал Док Песочному Рядом с ним присела исала. По ним видно, насколько они устали и вымотались. Мы потом, когда угомонились, и вроде все, что я проорал, сделали, ждали Дока и Исалу еще пару часов. Все это время они были в фургоне и проводили операцию. Конечно, было дикое желание заглянуть туда и спросить, как дела, нужна ли какая помощь. Хотя какая там от нас помощь? Второй песочный вон несколько десятков кругов вокруг этого фургона нарезал, пока пацаны его к костру не утащили. Ему наговорили кучу комплиментов, Слива даже извинился, что ругался на них. В общем, все были им благодарны. Копченый вон своими тремя руками ему две жал, а малыш хлопал его по плечу. «Да, эти двое нам сильно помогли». И вот, наконец, Док и Исала вышли из фургона и подошли к нам. Не успели они присесть, как Ин тут же в руки сунули по тарелке с какой-то кашей. Второй песочный, который был с нами, издал какой-то гортанный звук, а затем осторожно протянул руку сначала Док, а потом и девушке. «Не за что», — снова устало, — сказал Док. и как?» «Все нормально», — поспешил ответить я. «Всех разместили. Колючий в себя пришел. Крот прыгает, как цапля. Все нормально». Навесы сделали, даже вон заборчики соорудили, чтобы раненым теплее было. Заборчики мы сделали из множества камней, которые тут валялись вокруг места, где лежали раненые, и разожгли вокруг них костры, и накормили раненых в первую очередь. «Хорошо», — кивнул док, — «идите поспите», — потихоньку сказал один из архий. «Мы и вам там навесы сделали». И Сала кивнула, работая ложкой. Док тоже кивнул. Быстро доев, оба пошли спать, все понимали, что им нужно отдохнуть. К нашему доку тут прониклись огромным уважением, и все его приказы и просьбы выполняли чуть ли не бегом. «Ты видел, как и на него смотрит?» — шепнул мне слива. «Видел!» — улыбнулся я. «Вот тебе и борзая, вот тебе и деваха!» Походу, втюрилась у нашего дока. «Кстати, а сколько ему лет?» — спросил Клёпа. «А то мы все док да док». «Я без понятия», — честно ответил я. «Думаю, за сорок пять точно». «А ей с виду так в районе тридцати пяти». «Тридцать восемь ей», — подала голос одна из девушек, слышащая наш разговор. «И она тоже врач, только ваш док гораздо умнее и грамотней». «Будет кто?» — из ящика она достал упаковку сухпайка. «Не, спасибо, наелись». «Вон он идет, улыбнулся слева, кивнув в сторону шедшего к нашему костру с охапкой дров молодого Каса. «Наш оператор». Все, как по команде, посмотрели на него. «Чего?» Замер он с дровами, увидав, что мы все смотрим на него. — Ты где так командовать научился? — спросил Крот. — Прям наводчик. То, что надо. — Ага, — кивнул я. — Хладнокровие тебе не занимать. — Да, молодец. То, что надо. Стали тут же хвалить его пацаны. — Он всегда у нас оператором был. Подхватил похвалу Арки. Он же у нас всегда в будке сидит и командует рабочими. — В смысле? — не понял я. Указ бросил дрова на землю, отряхнул руки и ответил на нашей планете, откуда мы летели. Я был оператором рабочих и машин. Вся информация стекалась ко мне в центр. Думаю, сами понимаете, что в момент, когда идет работа на той или иной местности, особенно когда она незнакомая, случится может все что угодно. То звери, то аборигены какие, то провал там какой образуется. Не, сначала-то, конечно, у меня наставники были, а потом как-то все сам, вот и научился». Я должен сказать, неплохо научился, — с уважением кивнул я. — Не паникуешь. — А что паниковать? — усмехнулся он. — Когда идет доклад, что звери прут и рабочих надо спасать, счет на секунду идет. — Прям диспетчер в крупном аэропорту, — засмеялся Рыжий. — Там тоже от одного множества жизней зависит. — Диспетчер? — удивился указ. — Никогда не слышал этого слова. — У нас так называют людей, которые управляют полетами, ну, вернее, посадкой и взлетом самолетов. — Где у вас? — тут же спросил он а все остальные архи и указы и люди тут же посмотрели на нас. «Ох!» — вздохнул я долго рассказывать. «А мы вроде никуда не торопимся», — хитро сказал дед-биолог. «Мы же тут наверняка до вечера сидеть будем». «Будем», — уверенно кивнул головой другой архи из бывших пленных. «Врачам поспать нужно, да и раненым отдохнуть, и хоть немного сил набраться. А то кидали их туда-сюда, так что давайте, мужики, рассказывайте. А то вы знаете, откуда мы, а откуда вы, мы не знаем». Народ тут же негромко зашумел, поддерживая этого архи. «Аль, секрет какой?» — снова хитро спросил дед. «Да нет какого секрета. Ну, слушайте», — улыбнулся я, оглядев тут же собравшийся народ вокруг костра. Мой рассказ о нашем мире, конечно, произвел впечатление. Народ, как я закончил, потом пару минут точно сидел, переваривая услышанное. Потом, как я и предполагал, посыпались вопросы. Но к ним я был готов. Не первый раз вот так рассказываем, откуда мы и кто. Потом как-то все стали расползаться по разным местам. Отдохнуть тоже всем не мешает. Да и поспать в спокойной обстановке. Сейчас где-то часа два по местному. Действительно, можно поспать. Вся эта стрельба и нервотрепка вымотала. Но перед тем, как завалиться спать, я проверил посты. Раненых. Посты на месте, за ранеными смотрят. Осталось еще одно дело. «Ну, что с аппаратом?» — спросил я, подойдя к мужикам, которые копались в захваченной нами платформой. «Да ничего», — рубанул воздух рукой указ, сидевший в машине. Ха на Лететь будет только на тросе. — Ага, — из люка в корме показалась перемазанная маслом и грязью голова другого укаса. Нужны запчасти, их у нас нет. — Понятно. Ладно, собирайте тут все. Я кинул взглядом лежащий тут и там инструмент. — Идите тоже поспите. Мужики, кивнув, стали собирать инструмент, а я направился к небольшому навесу из палок и листвы. Там бойцы вон уже расположились и дрыхнут. Осторожно перешагнув через ребят, подошел к свободному месту и, стараясь сильно не шуметь, лег. Умаялись все пипец. Наш лагерь как вымер, только несколько человек около костров сидят, и посты. Остальные все, кто где. Можно, конечно, было двигаться дальше, через несколько часов уже были бы около этой речки. Но все действительно очень устали, а силы нам точно понадобится. Да и опять же, нас крепко сдерживали раненые, без них мы были бы гораздо мобильнее. Узнали мы и про эти катера, и как там, и что». Естественно, там была охрана. Сколько там Анец, никто толком не знал. Ни один из архи, который там бывал, сказал, и их там не меньше двадцати бойцов. Нам даже схему этой базы нарисовали. Тоже думали, сидели, как их там всех завалить. В принципе, реально, но без шума, скорее всего, не получится. Значит, нужно будет в максимальном темпе валить Анец, грузиться, делать ноги, остальное по возможности взорвать. Но сдается мне, что Анец там теперь гораздо больше. Как мы уже убедились, они далеко не глупые ребятишки. Воевать умеют и думают, до них доперла, что мы можем направиться к этой реке. И сигнала о на базу они тоже могут успеть отдать. А катера тут летают шустро. Так что подкрепление прибудет быстро. Ох ты ж, как все сложно-то. Ладно, надо поспать. Последнее, что я рассмотрел, как провалиться в сон, это как две девушки тащат кострам длинные палки с насаженными на них большими рыбинами. И это на всем на ужин. «Прудик этот действительно оказался богатым на улов. Кто-то из бывших пленных оказался хорошим рыбаком». Проснулся сам. И проснулся от вкуснейшего запаха жареной рыбы. «О, проснулся!» — воскликнул рыжий. «Вставай, шеф. Там вон рыбки пожарили. Чуешь?» «Ага». Сев на своей лежанке огляделся. «Только слива вон дрыхнет. Остальных пацанов нет. Народ вон уже около костров и весело там о чем-то переговаривается». «Слива, вставай!» — толкнул я его рукой. «Всю еду проспишь». — Да встаю я уже, встаю! — буркнул тот, перевернувшись на другой бок. — Слива, там рыба вкусная! — сказал Рыжий. — Да понял я, не хочу. Мы с Рыжим аж обалдели. — Ты есть не хочешь? — Не хочу, аппетита нет. — Ну, аппетит приходит во время еды, — сказал я, поднимаясь и берясь за рацию. — Кто на фишках прием? — Котлета, тирус. — Кто такой тирус? — Я не знаю, вернее, не помню, как он выглядит. Мы, конечно, представляли все друг другу. Но имена, как обычно, тут же перемешались у меня в голове. Че у вас там? Тихо все? Да, все тихо. У меня тоже, ответили по очереди ребята. Хорошо. Быстро умывшись, холодной водичкой из пруда и, сходив в кустики, подошел к костру. Ба, да тут прям рыбное раздолье! Шеф, рыба, супер! протягивая мне кусок свежепожаренной рыбины на большом листе, произнес один из укасов. Да, девочки молодцы, подключился мужик Архи. Вкусно приготовили. Рыбкой прямо казалось выше всяких похвал, да еще и после крепкого сна, на часах почти семь вечера. Тут сегодня ночуем? спросила у меня одна из девушек. Да, завтра выдвигаемся. Хорошо. Тогда на утро сейчас еще рыбки наловим. Хорошо, сидим. Костерок горит, травишки потрескивают, природа, горы, пруд, прям отдых, если не думать о том, что нас ищут Анец. Саня, Саня, прием! Неожиданно взорвались наши рации голосом Клёпы. Он и мамуля сменили ребят на постах. Включены рации были у всех, так что встревоженный голос Клёпы услышал весь лагерь. «На связи?» «Вижу две платформы и Анец». Народ разом притих, а у меня сердечко забилось быстрее. «Где они?» «Летают около скалы, с той стороны, откуда залетели мы. Проход пока не нашли. Так, стоп. До прохода почти километр. Ты как их заметил? Я на гору залез, вот и заметил». Там же ветра дуй сильнейший, тихо ахнул Арки. Надо сваливать, не унимался Клёпа. Они разделились. Как чуют гады, что мы тут. Блять, блядь, куда вот нам сваливать? Через пару часов стемнеет. Надо к реке лететь, быстро сказал Крот. Там около нее где-то затаится, как раз разведуем все, под утро напасть. Возвращайтесь через пятнадцать минут, принял я решение. Уходим. Приняли? Все все слышали, обратился я ко всем. Сворачиваемся, уходим отсюда. На сборы полчаса. Девушки, ребятам горячей что-нибудь приготовьте. Они там наверняка замерзли. Может, все-таки тут останемся, робко предложил один из арки, сжимая в руках ружье. Нас тут не так просто найти. А если найдут, огрызнулся рыжий. Отсюда два выхода перекроют оба и все. Они нас просто массой задавят. Сваливаем. Весь лагерь тут же пришел в движение. Зашипели заливаемые водой костры, разбирали навесы, вернее, с них сдергивали брезенты, используемые для крыши. Раненых по одному начали грузить в фургоны. Все то, что вытащили из платформ, начали грузить назад. все таки нас тут несколько десятков, и барахла достаточно много. Потом сначала показался замерший как цуцик клёпа, а через минуту и мамуля. Обоим тут же дали по большому куску жареной рыбы горячего чая. Пока они быстро ели, мы продолжали сворачивать лагерь. Все, можно уходить», — доложился через 25 минут рыжий. Я специально засек время. «Молодцы, шустренько так собрались». И погрузились. «Мля, как же плохо, что у нас больше нет этой открытой платформы, и плюс еще на тросе тянем платформу. Если свяжут боем, свалить будет проблематично. Будем надеяться, что с той стороны гор Анец еще нет». Посадив кабину первого фургона-проводника и приготовив оружие, полетели. Стволами ощетинились во все стороны. «Ох, как же тут неудобно лететь-то!» «По моему мнению, этот проезд гораздо сложнее по рельефу и уже, чем тот, по которому мы к этому пруду прилетели». Да, если на место нашей стоянки прибудут Анец, то они в два счета поймут, что тут был лагерь, и без проблем высчитают, какое время назад мы отсюда свалили. Но, надеюсь, они будут долго искать проезд сюда, а за это время мы будем уже далеко. Пока пробирались через валуны и узкие проезды, между ними, периодически цепляя бортами или днищем за различные камни, мы решали с проводником, с какой стороны лучше подлететь к этой базе на реке. Вернее, где сначала остановиться, а потом пешком подобраться — И как нам отсюда свалить менее замеченными? Значит, давайте так, подумав, сказал я укасу Ярки, которые были на этой базе катеров и рассказывали нам про нее. Подлетаем с другой стороны. Как это? Не поняв, переспросил один из укасов, мужчина около сорока лет. Мы же можем на платформах перелететь через реку, последовал утвердительный кивок. Вот, переправляемся через реку в паре километрах от базы, ищем в лесу место для стоянки, и дальше пешком. Подбираемся и смотрим, что там к чему. — Почему такие сложности? — снова спросил этот мужик. — Все правильно, — перебил меня Клёпа. — Нас там могут ждать. Я кивнул головой. поежился от ветра. все таки мы летим в открытом кузове, и вечер уже. Но хоть горы эти кончились, и незамеченными мы пролетели сначала по полю с молодыми деревцами, а потом углубились в лес с более крупными деревьями. Скорость снова снизилась, приходилось облетать то или иное дерево, да и от веток уворачиваться. — Сами посудите посмотрев на указов и архи, продолжил я. «Мы навели конкретно в шороху. Анец понимают, что мы будем пытаться прорваться к тому блоку в горах, и они постараются перекрыть нам все возможные пути». Снова общий кивок. «Река с базой — это первое место, которое они перекроют. Так что сначала разведка». «Кстати, мужики», — обратился к ним Слива. «В этом лесу он поднялся и покрутил головой по сторонам». Вот от парочки веток увернулся, а то бы так по башке и получил. В этом лесу есть ядовитые гады, с виду он вроде другой. — Нет, — усмехнулся один из архи. Остальные просто отрицательно головами покрутили. — Это на три сегадов хватает. Тут обычный лес. — Ага, — закивал этот указ. — Поэтому и базу в этом месте на реке сделали. Там и берег хороший, и рыба есть. Дикие животные, конечно, есть, как же без них, но в целом безопасно. — Тем более тогда разведка, — улыбнулся я. — А зачем им там база-то? Увернувшись от очередной ветки и, сев на свое место, спросил Слива, рыбу ловить? — Не, тот же лес на баржах возят. Там перегружают на платформы и в город везут. — Опять этот город, — буркнул я. — Видать, конкретно они там развернулись. — Еще бы, — хмыкнул Слива. — Полторы тысячи и Это не шутка. А сейчас их больше. Они за эти двадцать пять лет наверняка расплодились. Жилье-то всем нужно. Тем более строительного материала вон. Он махнул рукой в сторону леса. «Хоть одним местом ешь, а господа наверняка хоромы хотят». «Из вас-то был кто в этом городе?» — спросил он у бывших пленных. «Нет», — разум ответили они, а один из них добавил. «Они, как свободу получили, сразу себя стали считать выше людей укасов и архи. Но еще бы!» Вновь усмехнулся я, смахивая с головы листья, которые посыпались к нам в кузов. Когда мы пролетали под большим деревом и зацепили бортами несколько веток. «Столько лет!» Я замолчал и тут же пожалел о сказанном. На меня смотрели бывшие пленные, эти мужики, и, кажется, они начинают закипать. Вот же, блядь, ляпнул. Они тут годами воюют между собой. А тут я со своими нравоучениями. «Угнетали, ты хотел сказать», — закончил за меня биолог, посмотрев на меня так, что мне стало не по себе от этого взгляда. «А что не так?» — взвился слива, подливая масло в огонь. «Вы же сами говорили, что они у вас на вашей планете всю черновую работу выполняли, и прав у них особо не было». «Так что вы хотели?» «Теперь они свободны, делают, что хотят, и ваша вражда будет очень долгой. Ну, пока не помиритесь». «С ними?» «Никогда!» Тут же взвелось несколько мужчин. Млясли, вот ты хоть заткнись. Нас сейчас прям тут, если не грохнут, то из кузова точно выкинут». Один из архит тут же покраснел от злости, стал красный, как паровоз, и зашипел на практически в лицо. «Они моего брата убили, и я буду их убивать до тех пор, пока сам жив буду!» «Остальные вон тоже закипать стали». Рыжий потихоньку ружье к себе стал подтягивать. Клёпа напрягся, крут замер. что то не ту тему мы затронули, надо косить конфликт. Да, вы правы, практически с вызовом продолжал он шипеть на нас. У нас, у них не было прав, но у нас их никто не убивал, не издевался, не бил. Они жили среди нас, работали с нами. А тут получили свободы и сразу стали вести себя хуже зверей. Так, друзья мои. Поднял я обе руки вверх, стараясь закончить этот разговор. «Ваши взаимоотношения санец нас мало интересуют. Вернее, совсем не интересуют. Простите, что я затронул эту тему. Мы, как вы знаете, сами от них пострадали. Но в данный момент мы просто хотим вернуться домой. Вернее, сначала рассчитаться с одним гадом и несколькими его приспешниками». Этот архи хотел еще что-то сказать, но сдержался, шумно выдохнул, и, кажется, его лицо начало становиться менее красным. Остальные вон тоже вроде успокоились. Указ рукой махнул, отвернулся и на лес уставился. Фух, пронесло. Пока петляли по лесу, окончательно стемнело. Шеф-река, ещё где-то через пару часов полета доложился с первого фургона мамуля. Мы в это время как раз продирались через большие кусты. Вернее, фургон, который тащил на привязи нашу платформу, выдергивал нас из кустов. Ее как-то неудачно развернул, и носом, который и так уже был весь побитый и поцарапан, наша платформа залетела в эти кусты. Только хрясь, треск вырвались. Запах реки я почувствовал сразу. Темно, правда, как у негра в одном месте. Мы летели с одной фары на первом фургоне, и одна горела на том, который тащил нас. Как-то стремновато ночью в лесу. Птицы орут, звери большие и маленькие. Пару раз снова орал кто-то так, как будто его живьем наизнанку выворачивают. То об деревья бились, то жестами от деревьев отталкивались, чтобы в них особо сильно не удариться. Движок-то у нас не работает, рулить не получается. Хорошо, хоть под ноги смотреть не надо, летит она и летит. И вот, наконец-то, добрались. — Стоп, осмотримся, фары выключить, фонари не включать, не вздумайте на реку светить. Не хватало, чтобы нас еще заметили. Все, ну, кроме раненых, попрыгали на землю. Хоть ножки размять, вон река. Звери больше не орут, только изредка птички и что-то типа ночных сверчков щелкают. Но ну, вот другой берег не видно. Какая у нее ширина? — Я-то откуда знаю? — ответили мне с темноты. — Я тоже не знаю. — И я, — послышались голоса. — Да пох! — Это уже котлета. Сейчас мигом перелетим. Где эта база-то? — Ну, если правильно вылетели, — задумчиво произнес один из наших проводников, — то вверх по течению надо топать. Жалко темно, может, ориентиры знакомые увидели бы. Может, все-таки утром на разведку-то? Вздохнув, кручу головой. Кто-то вон уже к воде спустился, кто-то в кустах шуршит, в других кустиках тоже шелест и женские голоса. — что скажете? — обратился я к пацанам. «Меня ночь не пугает», — первым ответил Клёпа. «Меня секреты пугают, которые наверняка могут быть», — потихоньку буркнул Крот. «Не усложняешь?» — спросил у него Рыжий. «Нет, я бы так сделал. А Анец далеко не лохи. В этом мы с вами уже убедились. Ночников у нас нет, да и растяжки могут быть». «Тихо, стой», — резко сказал кому-то Слива. «Потом». Видать, кто-то хотел что-то сказать или спросить. Все как-то резко прекратили шуршать палками или листвой и стали прислушиваться к нашему разговору. «Ночью они могут тихо сидеть в засаде», — продолжил Крот. «Мы сами так несколько раз делали. Растяжки, сигнальные ракеты по кругу и жди. Нарвемся, обложат на раз. А нарваться можно легко. Ничего не видно вообще. Я предлагаю рано с утра выдвинуться, как только расцветать начнет. Да и пожрать им нужно будет. Костры мы точно учуем. Да и, видно, саму базу лучше будет». Крот замолчал, и снова звуки ночного леса. «Птички, легкий ветерок, зябка только немного». «Ждут нас там». Неожиданно в темноте раздался голос Клёпы. «С задницы чую, что ждут. По их прикидкам, мы уже давно должны были на эту базу прилететь. Саша прав, её первым делом перекрыли». Я стоял и улыбался, слушая ребят. «Как же хорошо, что вот в таких ситуациях тебя окружают профессионалы, которые могут достаточно просчитать ту или иную ситуацию, поставив себя на место противника». «Это...» — прокряхтел откуда-то сбоку колючий, и я прям повеселел, очнулся. Я так понимаю, что мы на другую сторону реки переправляться собрались. — Ага. Правильно, там нас ждать не будут. С утра сходим, посмотрим. — Ты-то точно никуда не пойдешь. послышался голос док и следом за ним смешки. — Разведчик тоже мне. — Тут вон без тебя умников хватает, и ты, крот, тоже никуда не пойдешь со своей ногой. — Она уже не болит. — Я сказал, не пойдешь. Если сваливать надо будет, нога может подвести. Не мне тебя учить. — Я сказал, нет. Снова смешки и бурчане колючего с кротом. «Я пойду, это уже котлета. И я, это мамуля. Добровольцев было, хоть отбавляй». «Завтра решим», — остановил я поток желающих. «Переправляемся, разбиваем лагерь, фонари не включать, костры не разжигать. Холодно же!» — пискнул это кто-то из девушек. «Да и раненым тепло нужно», — добавила еще одна. Блять, эти девки раненые. Сами мы, ладно, переночевали как-нибудь. А эти ведь всю ночь ночь будут. Девки я имею в виду. Да и раненых жалко». «Может, ниже спуститься?» — предложил Крот. «Прямо по воде. Километров на пять, например. И в лес углубиться, костры разведём. хрена не нас учуют, даже если патрули есть». «Вот это правильно!» — тут же загомонил женский пол. «А мы вам горяченького приготовим!» — добавил еще несколько. «Ладно», — согласился я. «Грузимся вниз по течению. Кто там в первом фургоне водила?» «Я», — раздалось из темноты. «Кто я?» — я так и не увидел. «Держитесь к тому берегу ближе. Не исключено, что будет патруль». — Ни звука, все слушаем. Чуть шухер — сразу на берег. — А что такое шухер? — спросил кто-то из девушек. «Кипиш — Кипиш. Тут же ляпнул котлета. «Ты объяснил — Объяснил, — хмыкнул слива. Вопросов больше не было. Погрузились, полетели. Минут через пять, как вылетели на воду, стало ощутимо холодней. Высунув свою голову из кузова, до боли в глазах всматриваясь в темноту. Темень пипец. Летим еле-еле. Раздался небольшой хруст. Ага, мы переправились к тому берегу, и фургонами зацепили ветки деревьев, растущие около самой воды на берегу. Ширина реки все еще непонятна, но вроде не очень широкая. А похрен, все равно ничего не видно. Луны тут нет, звезды вон видны, а Луны или какого-то другого спутника рядом с этой планетой нет. Я только из созвездий одну большую медведицу знаю. Башкой покрутил, тоже не увидел. От же мирок-то! Где эта планета? В каком там созвездии или пространстве? Улыбаюсь сам себе. Все ученые головы, да и не только ученые на нашей родной планете Земля, 100% мечтают о полетах на другие планеты. Ха, а мы вот так запросто ходим между различными мирами. Снова бум, снова трещат ветки, кто-то на кого-то негромко ругается, походу на водилу. Блять, так и потеряться недолго. нас на тросе тащит. А как там водитель в фургоне, который нас тащит, видит первый фургон? Походу прям в задницу ему уперся. Шеф пискнул рация, голосом клёпы. По прикидкам километр на три точно удалились. Ныряем в лес? Завтра кого-нибудь из местных на дерево загоним. Пусть к местности привязывается. Ныряем. Интересно, как он понял, что километр на три? Ладно, выбора все равно нет. Снова треск, снова на голову сыпятся ветки и листва. Небольшой скрежет кузовов о деревья. «Шеф, разреши хоть на первой платформе фонарь водили включить?» — спросил Клёпа. «Не видно ничего». Бам! Мы врезались в фургон, который нас тащил. Позади меня снова посыпался народ, и кто-то начал материться. «Добро!» Вытянув шею, увидел, как по лесу шарит мощный луч фонаря. Первый фургон повернул направо. Мы за ним снова бьемся об деревья. Бедная наша платформа. Досталась ей сегодня. Но вроде ничего не отвалилось. То, что мы тут в кузове несколько раз дружно падали друг на друга, не в счет. Снова бум. Остановились. На этот раз я успел увидеть задницу фургона и уперся руками. Луч фонаря шарит вокруг и вверх. Походу, мы на какой-то небольшой поляне среди огромных деревьев. Небо сквозь ветки видно очень плохо. — Тут нормально? — спрашивает Клёпа. — Я-то откуда знаю. Темно же. Давайте тут расположимся. Народ вздохнул с облегчением. Все разом стали выгружаться и выгружать раненых. — Сильно не шумите, — успел сказать я перед тем, как раздались звуки топоров. — Фонари можно включить, только постарайтесь под ноги светить. — Темно очень. Вы когда-нибудь собирали дрова в лесу ночью с фонарем? Тут еще аттракцион. Но ничего, справились. Появились первые факелы, потом парочка костров. «Котлета!» — позвал ее колючий. «Пошли вокруг, прогуляемся!» «Пошли!» Еще через час уже были натянуты тенты и потянуло запахом готовящейся пищи. Нарубили елок, сделали лежанки. Вернулись клепа с котлетой. Сказали, что от реки мы отлетели метров на пятьсот 600 Думаю, этого достаточно. Дозоры выставлять не стали, все понимаем, что в ночном лесу подобраться к лагерю, расплюнуть. Так, часовых по бокам от лагеря только поставили, смены тоже определили. Хорошо, рыбка, крякнула удовольствие Слива, развалившись на лежанке. Спасибо, девочки. Да. Рыбка действительно шла на ура. Свежий воздух в ночном лесу делает свое дело. У меня самого аппетит разгулялся не на шутку. Александр, ко мне подошла одна из женщин, которая готовила еду. Да, у нас еды не так много осталось. Мы же набирали в том блоке, обалдел я. Так нас народу сколько? Всплеснула она руками. А некоторые едят много, она покосилась на мужиков, среди которых были мушкетеры и слива. Да, если честно, я тоже сейчас ел, вернее, расковырял два сухпайка «Анец». Там из них особо есть-то и нечего, и теперь налегал на рыбу. Да, она права. Все из пайков выковыривали самые вкусные, остальное либо закапывали, либо в костер. Хорошо, хоть сегодня в этом пруду рыбы догадались с собой наловить, и в мишке ее с собой покидали. «Завтра решим вопрос», — ответил я ей. «Животные в лесу есть, так что голодными не останемся. Спасибо, что предупредили». Кивнув она пошла под навес, где они готовили. У них там парочка костров, котелки вон висят, парочка кастрюль, тарелки мигремят, на супчик раненым, нам, мужикам, и рыбки достаточно. Я вот ею точно наемся, тем более, когда она свежепожаренная.